Глава двадцать Последнее обещание. По тропе шли трое. Впереди Лана, за ней Лира и Мингер, как всегда, замыкающим. Пушистые рыжие волосы подруги Горгарона развивались на ветром, словно живое пламя. И Вику в очередной раз кольнула ревность. У всех девушек, у Ланы, Тианы, даже у Лиры волосы были длинными, а ей приходилось носить короткую стрижку. При том, что волосы всегда были ее гордостью. Она с несчастным видом нахмурилась и покосилась на Антраса. Он ответил ей вопросительным взглядом, явно не понимая причины ее досады. Увидев Вику, Лира в припрыжку обогнала провожатую и подбежала к ней, точно к лучшей подруге. Ведьмочка сияла. Глаза ее горели таким глубоким чистым светом, который бывает, наверное, только у беременной женщины. Она слегка округлилась и больше не выглядела угловатым подростком, обретя, наконец, женственные формы и оттого стало гораздо симпатичнее. Вика обреченно вздохнула и тоже улыбнулась Лире. «Ничего не поделаешь, женская ревность — вещь противная, и избавиться от нее трудно». «Ну как?» — Лира схватила Вику за руки, с любопытством заглядывая в глаза. «Ты уже прошла испытание?» «Да, прошла», — Вика внула. «Мы оба прошли», — повела головой в сторону Антерса. «Молодцы, сложно было. Что вы делали? Колдовали?» «Заклинания наизусть рассказывали?» Лира болтала без остановки, и Вика только усмехнулась. «Нет, заклинаний не было. испытание то мы прошли, но не уверена, что мне это было нужно. Я, в отличие от тебя, не собираюсь становиться профессиональным магом. Я врач». «Ты стихийный маг». Услышав их разговор, ректор щел необходимым дать пояснение. «Магии жизни в тебе нет. Врачевать Тиана ты не сможешь». Увидев закисшее лицо ученицы, поспешил добавить. «Но это не повод пренебрегать своим талантом. Ты можешь стать сильным стихийным магом, только нужно поучиться немного». Он закончил с улыбкой и отвернулся, поскольку к нему подошла Лана и взяла его ладони в свои. Внимание ректора сразу переключилось на нее. «Я звал тебя. Я услышала». рыжуля улыбнулась и кивнула на Лиру. «Вот, привела тебе подопытных». Услышав нехорошее слово, Лира насторожилась. «А это не повредит?» — положила руку себе на живот. «Нет». Гаргорон отрицательно помотал головой. «Ты не настолько сильный маг, как...» Он бросил красноречивый взгляд на Вику, и она потупилась. «Да и сила твоя другого качества. По тебе это видно хорошо». «Какого другого?» Любопытство пересилило, и Лира заинтересованно захлопала глазами. «Сейчас узнаешь». Гор хлопнул в ладоши. Идите тоже вдвоем. Вам так будет проще. И махнул рукой в сторону кругов. Ой, Лира как-то разом обмякла и испуганно покосилась на подругу. Боязно. Боязно, не ходи, Вика пожала плечами. Тебе сейчас все равно о другом думать надо. Красноречиво покосилась глазами на лирин живот. Ты своего отца хотела разыскать. Удалось что-нибудь выяснить? Да. Ведьмочка протянула растерянно, глядя на мерцающие колдовские нити круга. Я пока в лазарете валялась, пообщалась с Кирианом. Знаешь, а он на самом деле не такой плохой парень. Да и Мингир то же самое говорит. После их совместного рейда по горам он вообще очень хорошо о нем отзывался. «Что-то я не помню у вас в лазарете». «Конечно, ты так хлопотала вокруг своего дракона, что вообще никого и ничего вокруг не видела». Лира кокетливо хихикнула. «Но я не в обиде». Я все понимаю. Ты не поверишь, Кириан готов помочь мне с поисками моего отца». «Странно, какой ему в том резон?» Выглядела такая эльфийская самоотверженность более чем подозрительно. И Вика нахмурилась, но додумать свою мысль не успела. Все трое мужчин нетерпеливо смотрели на них, ожидая, пока девушки закончат болтать и, наконец, займутся делом. «Ладно, иди в круг, потом поговорим об этом». Испытание Лиры и Мингира было не таким зрелищным. Полукровки немного побродили внутри начертаний, потеряно глядя вокруг себя. Лишь Мингир то и дело спотыкался о натянутые светящиеся нити лучи. Каждый раз, когда он задевал за колдовское плетение, ректор морщился, но молчал. Наконец, в ладони Гаргорона затеплилось еще два слепка ауры, зелёные с красными прожилками, похожие на кусочек агата, и прозрачно-голубой, словно мартовский лед и полуэльфы вышли из пределов круга. «И что это значит?» Мингир вскинул бровь, подозрительно глядя на колдовские камешки. «Это значит, что у твоей подруги есть задатки целителя». Гаргорон бросил быстрый взгляд на Ви, но она стояла, отвернувшись в сторону гор. Ректор лукаво усмехнулся. «И следы любовной магии в ней присутствуют, так что будь осторожен, полукровок». Может, приворожить ненароком. При этих словах Вика напряглась, с трудом заставив себя сохранить неподвижность. Значит, все таки приворот? все таки Лира играла нечестно? А впрочем, какая ей теперь разница? Ректор продолжал. — А вот у тебя магии нет совсем. Видишь, насколько прозрачен слепок твоей ауры. — Но я полагаю, ты неплохо чувствуешь чужую магию. Мингир кивнул. — Да. «Меня мать научила». «Твоя мать эльфийка?» Снова кивок. Болезненная гримаса на миг исказила лицо лучника, и он тоже отвернулся в сторону гор. «И что нам теперь с этим делать?» Лира кивнула на красивые камешки в руке ректора. «Они останутся у меня». Горгорон улыбнулся и убрал слепки в карман. «На тот случай, если кто-то из вас все таки решит продолжить обучение». Вам они так или иначе ни к чему. Вика подошла к золотому дракону. Он был задумчив и озабоченно хмурился. «Антрас!» Голос вдруг ни с того ни с сего сорвался. «Да». Он рассеянно посмотрел на девушку и тут же улыбнулся. И на поляне даже стало чуточку светлее, хоть солнце и пряталось за облаками. «Нужно поговорить». Улыбка вмиг потухла, словно в ожидании тяжелого разговора. Вика внутренне усмехнулась. Бедный дракон уже не ждал от нее приятных слов. Хотя она даже не собиралась на сей раз портить ему настроение. «Я хотела поговорить о твоих дальнейших планах. Вика не хотела быть назойливой, задавая подобные вопросы, но ей нужна была ясность. О моих планах?» Видимо, настроение Антраса все таки испортилось. «Потому что лицо его стало жестким и несчастным». «Ну да». «Хотелось бы понимать, что мне делать теперь, после всего». Девушка машинально взъерошила волосы и с виноватым видом покосилась на дракона. «Может быть, ты хотела узнать, что нам теперь делать?» Антрас вскинул брови, но до Вики не сразу дошёл смысл его поправки. Не все всё ли равно, как это сказать?» Она неуютно повела плечами, и Антрас нахмурился ещё сильнее. «Вопрос остаётся тем же, что дальше?» Дальше. Дракон протянул, задумчиво бросив взгляд на горные пики. А дальше мы... Договорить он не успел. Лица обоих драконов, Антарса и Гаргорона, приняли каменное выражение. Что случилось? Первая встревожилась Лана. В ответ Гор очень странно посмотрел на нее. ⁇ Отец вызывает нас к себе. Всех. Срочно. чтобы не терять времени, драконы взяли седоков на спины. Горгарон, Лану и Лиру. Антрас, Ви и Мингира. Вика предпочла бы общество рыжеволосой дары ректора. слишком уж двусмысленно прижимался к ней Мингир, сидя верхом на драконе. Впрочем, на драконе и спине наезднику было не настолько удобно, чтобы выбирать положение посадки из соображений вежливости, да и мысли полукровка явно были далеко от Викиных прелестей но Вика неуютно ссутулилась, пытаясь отодвинуться от компаньона как можно дальше. Получалось плохо. Особенно когда Антрос взлетел, и Вив цепилась в его золотую шкуру, распластавшись на ней, чтобы не сорваться вниз на горные склоны. За несколько сильных взмахов огромными крыльями летающие ящеры преодолели расстояние до замка и поднялись к тому самому окну, из которого Вика совсем недавно выбиралась на спину антрасу. Король ждал сыновей в ректорском кабинете. Сжав зубы от страха трясущимися руками, Вика схватилась за подоконник. Мингир бесцеремонно подтолкнул ее под зад, и девушка тяжело ввалилась в комнату прямо под ноги королю. А Лузар хмурился, глядя на ее неловкие телодвижения. Наконец, точно спохватившись, протянул Вики руку и помог встать. Вика смущенно отпрянула от него, одними губами прошептав «спасибо». Но черный дракон сразу же потерял к ней интерес. Следом в кабинет спрыгнул Мингир, за ним мгновение спустя Антрас. Вдвоем случникам они помогли остальным девушкам перебраться с драконьей спины на твердый пол. И Вилли же вздохнула, глядя на них. Антарес тоже хмурился, подобно королю. И Вика с удивлением отметила, насколько похож он был на него в этот момент. Не родная кровь, говорите, приемный сын? Неужели простому смертному и вправду все драконы кажутся на одно лицо, подобно загадочным горнякам или фавнам, что живут в пещерах и лесах Истраса? В чем дело, отец? Антрас нетерпеливо сжимал кулаки, но Алузар ждал, пока в кабинете не окажутся все, кого он звал. Когда ноги Гаргорона коснулись пола, окно за его спиной с мягким шелестом захлопнулось. И вдоль стен, по двери, по оконному проему... Протянулась радужная пленка, Словно кто-то надул гигантский мыльный пузырь размером во всю комнату. Только тогда король заговорил. На Таир-Лет напали. Как давно. Казалось, Антрас не удивился этой новости. Буквально только что из человеческой столицы выдвинулось войско. К середине дня они будут у ворот Небесной башни. Это объявление открытой войны. «Больше недомолвок не будет». Король выглядел спокойным, да и аура его не колыхалась, но Вика понимала, что это лишь видимость. Просто Алузар умел держать в узде свои эмоции, когда считал это необходимым. «Ты летишь туда сейчас?» Гаргорон тоже встал рядом с отцом, и тот лишь кивнул. «А мать?» «Полетит со мной». Король счел возможным ответить. «Ой, что теперь будет?» Лира испуганно пискнула, прижавшись к Мингиру, и тот не успел ее одернуть. С вами ничего, пока что. Гаргарон бросил на ведьмочку тяжелый взгляд. Все учащиеся останутся под защитой стен облачной академии. Я не полечу с тобой, отец. Он перевел спокойный взгляд на короля Я нужен здесь. Тот опять лишь кивнул. Я могу полететь с тобой. Антрас, нахмурившись, посмотрел на короля, ожидая очередного поединка взглядов. Но тот даже не взглянул на него, удостоив только кивка. Повисла короткая пауза. «У вас есть тридцать бриков на сборы». «Примечание. Один брик равен примерно двум третьим минутам или примерно сорока секундам. Конец примечания». Мыльный пузырь колдовской завесы лопнул, и король, повернувшись на каблуках, быстро вышел из кабинета, даже не взглянув на сыновей. «Тридцать бриков, это долго?» Вика испуганно посмотрела на Антраса. «Двадцать минут, по-вашему». Дракон с силой сжал зубы, отчего красивый рельеф его скул обозначился еще четче. «Но я не могу остаться в Академии!» Ведьмочка вдруг спохватилась, переводя испуганный взгляд с ректора на Мингира. «Мне нужно найти отца!» «Где ты собираешься его искать?» Гаргарон тоже хмурился, предчувствуя проблемы. «В Валоре на родине эльфов! Мне Кириан так сказал!» Девушка просительно сложила руки перед грудью, как будто ректор мог чем-то помочь ей в поисках. «Я могу открыть для тебя облачную дверь в Вавалор!» Гор скрипнул зубами. «Но после этого все двери будут запечатаны до особого распоряжения короля. И покинуть Академию равно как и вернуться сюда. Можно будет только по воздуху. Он перевел красноречивый взгляд на Антараса, и тут лишь кивнул, повторяя жеста Лузара. Тебе стоило спросить совета у Его Величества. Он мог бы точнее указать тебе дорогу к отцу. Видишь, что Лира вот-вот заплачет, лана сжалилась над беременной девушкой. Если ты не побоишься обратиться к нему и поспешишь, пока он еще здесь. Идем вместе. Попробуем поговорить со свекром, пока он не улетел и, решительно взяв ведьмочку за руку, Ржуля выбежала следом за королем. «Ну а вы что застыли?» Гаргорон переводил сердитый взгляд между оставшимися друзьями. «Времени мало у всех. Я открою дверь в Авалор совсем ненадолго, чтобы вам не пришлось плутать по драконьим горам в обратную сторону. Для Лиры это будет сейчас не лучшее приключение». И тоже вышел вон. «Как будто в Валоре нас ждут с распростертыми объятиями, и тамошние приключения пойдут ей на пользу». Минги озабоченно проворчал и потопал следом за ректором. Вика с ужасом повернулась к Антрасу. «Двадцать минут на сборы, и они стремительно тают прямо на глазах». Наконец она разлепила губы. «Антрас, как же так? Ты что же полетишь с королем?» Дракон ответил ей тяжелым, холодным взглядом. Я не могу оставить его в такой момент. Я должен быть рядом. Он мой король, мой отец, хоть и не родная кровь. Вика сжала кулачки, подняв их к лицу, словно приготовившись драться. Горгорон же может оставить и не сильно мучается угрызениями совести. Гор — другое дело. Он защищает своих людей, его можно понять. Мужчина избегал смотреть на свою подругу понимая, что при виде ее его решимость может пошатнуться. «А как же я? Меня ты не хочешь понять? Ты уже однажды оставил меня и чуть не погубил этим нашу пару». «Так летим со мной». Дракон с жаром выдохнул, повернувшись к Ви. «Тиана ведь тоже летит вместе со своим королем. На миг Вика усомнилась, едва не согласившись на предложение, но, вспомнив недавний разговор с Лирой, покачала головой. «На войну с магами?» Как ты себе это представляешь? Что я там буду делать? Дрожать от страха? Самому тебе не будет за меня страшно. Я не дам тебя в обиду. Антрас приблизился к девушке и положил руки ей на плечи, пытаясь заглянуть в глаза. Но Вика отводила взгляд. К тому же ты сильный стихийный маг. Тебя так просто не обидишь. По его лицу скользнула мимолетная усмешка, но он сразу же стал серьезным. Она покачала головой, отвернувшись от антраса. «Только бестолковый совершенно. И потом я тоже не могу бросить моих друзей, я обещала им помощь. Все никак не можешь смириться, что стрелок достался не тебе». На губы антраса выползла кривая усмешка, застыв там болезненной гримасой. Вика вспыхнула и отшатнулась от дара. «Зачем ты так говоришь?» «За тем, что это правда». Антрас проговорил с горечью. Ты собираешься идти в Валор вместе с полукровками? Я не знаю, я еще не решила. Так решай быстрее, время на исходе. Вика в отчаянии взъерошила волосы. Я не могу их бросить, я им обещала. Ты нарушаешь свое обещание, данное мне. Антрас проговорил с обречённой грустью. Мы всегда будем помогать друг другу. Я всегда буду рядом с тобой. Так ведь оно звучало. «Так!» — Вика выкрикнула в сердцах. «А почему бы тебе не пойти вместе со мной, в Авалор?» «Как же ты не можешь понять!» Дракон проговорил со спокойной обреченностью. «Я был королем Истроса, и я в ответе за этот мир ничуть не меньше Алузара». Он смотрел на нее, уже понимая, что слова не помогут ни ему, ни ей. «Ты в ответе за меня». «Временно исходим». Мужчина повернулся к двери. Ты идешь и вышел вон.